Глава 2. Треск ломающихся веток, топот ног, взвизгивание, порыкивания, скулёж, вся эта какофония звуков слилась в один сплошной гул, который все нарастал и раздавался эхом по всей округе. Тут из леса выскочила пятерка животных, похожих на оленей, и с разбега влетела в реку, создав кучу брызг. За ними выбежал жрач и плюхнулся рядом, пытаясь плыть, но периодически уходя под воду. Сбоку от них прыгнули в воду три здоровенных серых волка, которым на голову упал еще один жрач. Стриг подбежал к краю берега и застыл в нерешительности, но ему помог здоровенный бычара, подпихнув его рогами. За быком последовало небольшое стадо животных, похожих на азиатских буйволов, и только они погрузились в воду, как по их спинам пробежалась полосатая кошка размером с лошадь, и тоже плюхнулась в воду. «Даже магические звери не были готовы к этому гону. Обычно они уходят с его пути загодя», – произнес один из воинов недалеко от меня. А дальше весь западный берег начал чернеть от бегущих тварей. Поначалу редкое вкрапление черноты переходило в сплошное черное живое море, и шум всплеска от встречи этого моря с рекой перебил все другие звуки – Река возле берега начала чернеть от тел тварей. Они бежали по телам себе подобных, пока не падали в воду, и другие уже бежали по ним. С севера от горного хребта, с юга на всю видимую часть реки, начала распространяться чернота. Река бурлила от барахтающихся в ней тел. Шум всплеска, рычания и визга стоял оглушающий, и вот первые черные рощерки росы полетели к верхушке стены – По всему ее периметру клубочки черного дыма проникали в людей. Сбоку взвизгнула какая-то девочка, наверное, с непривычки, подумал я, а из леса сплошным ковром бежали твари, и уже было не различить, где кончается берег и начинается река. Все было покрыто одной сплошной черной массой – Вскоре вся река стала черной, и казалось, что это единый живой организм, похожий на черное покрывало, которое накрыло все окрестности. Черных рощерков, стремившихся к верхушке стены, становилось все больше, и видимость начала ухудшаться, а вскоре уже тяжело было различить, что происходит внизу из-за сплошной черноты, окутавшей весь остров. Меня начало распирать, я почувствовал себя воздушным шариком, который усиленно накачивают. Слева послышался звук упавшего копья и голос. «Сор, брат, ну как же ты так?» Повернувшись в ту сторону, я увидел здорового бородатого мужика, из глаз которого катились слезы. Он с подмостков перешел на стену, подходя сзади к воину на стене, который выронил копье, и стоял, опустив руки, резко дергая головой. Бородач пригнулся, схватил дерганого за ноги и перекинул через парапет, подобрал копье и занял его место на стене. После увиденного я пришел в себя и вспомнил, для чего я здесь нахожусь. Песок заструился по моему телу, обволакивая его с головы до ног, и только лицо и уши остались открытыми. Объем маны в ядре уменьшился, но быстрым темпом стал восстанавливаться – Тогда я начал формировать в руке копье, а потом укреплять его, отчего оно становилось антрацитово-черным. Закончив с копьем, я передал его ближайшему воину, а сам стал формировать следующее, подвинувшись ближе к парапету. Не переставая укреплять второе копье, я начал поднимать себя кочкой из песка, неуверенно, дерганно, но кочка начала расти подо мной, превращаясь в песочный столб. Не знаю, сколько времени прошло, но вскоре столб достиг метровой высоты и, продолжая удерживать песок своим умением в таком состоянии, я огляделся. Со стены бабушка уводила юных магов, не успели они спуститься, как какой-то мальчик застыл на месте и начал дергаться, как в припадке. К ним подбежал Сиргус, дотронулся рукой до головы мальчика, а потом покачал головой. «Не жилец», — понял я. Сиргус еще раз прикоснулся к его голове, и мальчик рухнул кулем на дорогу, а в Сиргуса впиталась его роса. Ко всем лестницам стены стояли длинные очереди воинов за своей порцией росы, а со стены спускались высокоранговые воины, кто покачиваясь, еле передвигая ноги, а кто сбегая бодрой ланью и двигаясь в сторону центральной площади города, где были приготовлены снаряды. И как в картине сюрреализма на фоне всеобщего пиздеца мужики качали мышцы, приседали с толстыми жердями на плечах, на краях которых висели корзины с камнями, подтягивались на турнике с утяжелителями, качали бревнами бицепсы. Какие-то воины разбились по парам и били друг друга по очереди в морду. В общем, делали все, чтобы хоть немного снизить концентрацию расы в организме. Вот один не дошел, остановился на полпути и затрясся. К нему подбежал другой воин, ударом копья в висок, спас его бессмертную душу, не дав обнулиться карме. Один из покачивающихся воинов остановился, потряс головой, судорожно достал нож и начал тыкать им себя в бедро, откуда сразу же потекла кровь. После постоял несколько секунд, еще раз встряхнул головой и пошел дальше, приволакивая раненую ногу. По всему периметру стены тут и там периодически перебрасывали тела воинов через парапет. Взглянув в сторону служителей Чистого, я заметил движение и уже было напрягся, подумав, что они хотят сбежать со стены, чтобы ударить нам в спину. Но заметив, как большая часть святителей Чистоты и паладинов Чистого, сделав шаг назад, остановилась, расслабился. Видно, командиры приказали отойти от края, тем, у кого ранги пониже, задвинув их себе за спину. Тут раздался громкий треск ломающейся древесины, потом топот и удар, от чего стена вздрогнула. «Таран!» – кто-то громко закричал. А в ответ послышался уверенный голос Оркуса. «Расчет у баллиста – отставить целиться в тарана!» Этот придурок как-то добежал по телам до стены, сделав один удар – «А теперь барахтается под стеной среди тела воды, не зная, что дальше делать. Смотрим в оба, скоро пойдут серьезные твари». А я подумал, как они могут здесь что-то разглядеть, ни черташ не видно из-за облака росы».